Одним из первых практических мероприятий правительства, пришедшего на смену избранной Раде, было образование Углицкого удельного княжества. Великий князь Василий III перед смертью распорядился выделить младшему сыну Юрию удельное княжение со столицей в Угличе. Во все время боярского правления и избранной Рады Это его распоряжение не было осуществлено. Одной из причин тому была полная недееспособность князя Юрия, глухонемого от рождения. Для управления территорией удела был образован Углицкий дворец, который возглавлял в начале 50-х годов выродков ИГ. Примечание. Смотрите ТКТД, страница 114 -я. Во время болезни царя в 1553 году князь Палецкий Д.Ф. заявил, что поддержит притязание Старицкого В.А. на престол, если тот предоставит удел его слабоумному зятю князю Юрию по великого князя Василиеве духовной грамоте. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 523. Однако во время Рады интриги родни Юрия не увенчались успехом. Конец примечания. Веселовский СБ пишет, что князь Юрий так и не был отпущен на удел, а все управление его уделом осуществляли «Царские дьяки». Примечание. Веселовский СБ. Последние уделы Северо-Восточной Руси. Исторические записки. Том 22. Страницы 101-102. Конец примечания. Но это неверно. Углицкий удел был образован по личному распоряжению Грозного, Тотчас после падения правительства Адашева в 1560 году. Как сообщает летопись в августе 1560 года, царь учинил у князя Юрия особо бояры дворецкого, и дияков, и дворян, и столников, и стряпчих, и всяких приказных людей», Как довлеет быть и всякому государскому чину. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 329. Конец примечания. Углицкое удельное правительство возглавили Знатный боярин князь Куракин И. А. Окольничий князь Шестунов. Д. С и дворецкий князь Прозоровской А.И. Примечание. Разряды, листы 279-279 оборотный. Интересно, что в походе на Полоцк в 1562-1563 годах участвовали 205 городовых и 40 дворовых детей боярских из Углича, Смотрите «Витебская старина», том 4, страница 34, конец примечания. Границы удельного княжества были определены в соответствии с духовным завещанием Василия III. В состав удела вошли города Углич, Малый Ярославец, Калуга, Бежецкий верх, Медынь, Кременск, Мещерск, Несколько крупных сел под Москвой и множество властей. От себя Грозный пожаловал брату город Брянск и приказал выстроить удельному князю двор в Кремле на месте дворов князей Дмитровского ЮЭ и Захарина МЮ, подлежавших сносу. Примечание. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей. Страницы 440-441, полное собрание русских летописей, том 13, страница 329, конец примечания. Таким образом, князь Юрий получил свою долю в Москве. Углицкий удел был крупнейшим удельным княжеством второй половины XVI века. По размерам он никак не уступал старецкому уделу и далеко превосходил все прочие княжества. Какие причины побудили правительство реставрировать удельные порядки в центральных уездах государства? Несомненно, что подобной мерой Царь желал прежде всего упрочить положение правящей династии. В правление Сильвестра удельная знать постепенно стала утрачивать роль противовеса по отношению к Суздальской знати. С падением избранной рады возникла удельная фронда. Правительство стремилось восстановить поколебленное равновесие И с этой целью образовало уклицкое удельное княжение. Ввиду полной недееспособности глухонемого князя Юрия, всеми делами в уделе заправляло боярское правительство во главе с князем Куракиным И. А. близким родственником княгини Старицкой е. Это правительство очень скоро было втянуто в политическую борьбу. И поддержала удельную фронту в ее борьбе с монархией. Недаром, в самые первые дни опричнины, царь распорядился заточить в монастырь, бывшего главу углицкого правительства князя Куракина Иа. По утверждению Курбского казни подвергся также углицкий дворецкий князь Прозоровской А. И. Примечание Полное собрание русских летописей, том 13, страница 372, конец примечания. Углицкое удельное княжество просуществовало не более трех лет, и после смерти князя Юрия 24 ноября 1563 года прекратило свое существование. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 372, конец примечания. Небольшим и почти исключительным влиянием в Ближней Думе начала 60-х годов пользовались бояре Захарьины. Одним из первых мероприятий, проведенных по их инициативе, было учреждение так называемого «особного двора» у наследника престола царевича Ивана и его брата царевича Федора. Царь распорядился строить для сыновей особный двор за день до смерти царицы Анастасии. Вскоре на дворе у царевичей был поставлен собор и учреждено протопопствие с соборным причтом. Грозный велел... «Делайте церкви и хоромы спешно, чтобы детям своим в том дворе устроитесь ранее». Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страницы 328-329, конец примечания. Для обслуживания дворца царевичей был образован особый штат чинов ключники, сытного, кормового и хлебного дворцов и так далее. Интересно, что все дворовые люди, что были у царевичев, оставались в годы опричнены в земщине и государево и имали в большом приходе. Примечание. Смотрите Альшиц ДН, новый документ о людях, и приказа опричного двора Ивана Грозного после 1572 года. Исторический архив, том 4, Москва-Ленинград, 1949 год, страницы 54, 57, 61, конец примечания. При царевичах была образована особая дума, в которую вошли дядя царевичей, бояре Яковлев В.П. и князь Сицкий В.А. Примечание. Разряды. Лист 338 оборотный. Конец примечания. Первый из них стал дворецким, гофмейстером, у наследника царевича Ивана. Примечание. Послание Таубе и Крузе. Страница 54, конец примечания. Образование особой думы при царевичах позволило Захарьиным взять в свои руки управление Москвой. В предыдущие годы Москвой правила Семибоярщина, в которой несколько лет подряд первенствовали князья шуйские, когда в мае 1562 года царь, выступил в литовский поход, ведать Москву он оставил сыновей и с ними бояр Юрьевых, Д.Р. и Н.Р., Юрьева В.М., Яковлева В.П., Князя Сицкого В.А., Окольничих, Чулкова И.И. и Умного В.И. Грозный поручил наследнику «Повестем во все городы обережение к воеводам писать и от себя, и всякие свои земские дела делать и сыну своему царевичу Ивану». Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 341, конец примечания. Практически за восьмилетнего царевича столицей управляли бояре Юрьевы. В те же месяцы родня Юрьевых боярин Яковлев и И.П., будучи первым дворовым воеводой, командовал царским полком в литовском походе. Примечание. Разряды. Лист 288. Оборотный. Конец примечания. Важнейшие официальные документы начала 60-х годов показывают, что Захарины стали играть первостепенную роль как в управлении внутренними делами, так и в определении внешнеполитической программы. Юрьев, ВМ, после падения Адашева, немедленно вернулся к дипломатической деятельности. Он принимал различных гонцов, в 1561-1562 годах, вел ответственные переговоры с литовскими послами в ноябре 1563-январе 1564 годов. Примечание. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страницы 33-93- 234, 245, 267, 274. Конец примечания. Как ближний боярин Юрьев ВМ выдал на поруки арестованного князя Бельского ИД. Март 1562 года. Аналогичную миссию при освобождении удельного князя Воротынского АИ. Апрель 1563 года и члена избранной Рады Шереметьева март 1564 года исполнял боярин Яковлев Захарьин И.П. Примечание С.Г.Г.Д. Часть 1 Номер 175 179 181 Конец примечания Боярин Юрьев Д.Р играл важную роль в дворцовом управлении. Он возглавлял Большой дворец, а в 1562 году стал заведовать также Тверским дворцом. Примечание. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 74. В октябре 1562 года литовцы обратились с грамотой к князю Бельскому Юрьеву Д.Р. и Иншим Бояром Ближней Раде. Спустя месяц литовский гонец был принят и его царского величества Ближней Думой князьями Бельским, Глинским В.М., Юрьевым Д.Р. и Юрьевым В.М. Захарьиными. Смотрите в сборнике русского исторического общества том 71 Страницы 94-98-102. В первой половине 1563 года литовцы вновь обратились к главнейшим боярам Бельскому, Юрьевым Д.Р. и В.М. Ответ был составлен в слободе от имени Бельского, Мстиславского, Пронского и, и. и. Юрьева Д.Р. Причем специально разъяснялось, что Юрьев В.М. находится в Москве для царских справ и потому не подписал грамоту. Смотрите в сборнике Русского исторического общества, том 71, страницы 94-98-102. Конец примечания. Одним из следствий победы Захариных явилась широкая раздача думных чинов представителям старомосковских нетитулованных родов. Боярством были пожалованы Салтыков Морозов, Л.А., Вороново-Волынский, М.И., Умной, Ф.И., Юрьев Захарин, Н.Р., Морозов, В.В., 1560-й, 1562 годы Сукин ФИ к 1561 году Яковлев ВП к 1562 году и так далее. Окольничими стали Лыков ММ, Головин ПП, Тучков Морозов ММ, Бутурлин АА, Головин МП, Умной ВИ Чулков И.И. 1560-1562 годы. Примечание. По мнению Зимина, списки членов Боярской думы и дворовой тетради 1551-1552 годов заполнялись вплоть до начала 1562 года. Смотрите. Зимин А.А. Реформы. Страница 373. Нам представляется, что думные списки перестали заполняться сразу после падения Адашева А.Ф. в конце 1560 года. В списках окольничьих в числе последних записаны «Сукин Ф.И., Бутурлин А.А. и Головины». Первый из них стал окольничем между январем 1559 года и январем 1560 года. Смотрите разряды, лист 260, сборник русского исторического общества Том 71, страница 1. Бутурлин АА получил чин, во всяком случае, ранее, 11 января 1560 года, Смотрите сборник Русского исторического общества, том 129, страница 68. В тексте дворовой тетради последняя запись явно испорчена. Иван да Фома Петровичи Головины. Фома умер еще в 7065-1556-1557 годы, Зато его младший брат Головин М.П. получил окольничество к весне-лету 1560 года, разряды лист 267. В боярском списке последним записан умной Ф.И., который был окольничем еще 30 января 1560 года, а чин боярина получил ранее марта 1562 года, Смотрите сборник Русского исторического общества, том 59, страница 602, СГГД, часть 1, номер 176. Зато в список не внесен боярин Сукин, Ф.И., получивший чин боярина между декабрем 1560 года и... 11 февраля 1561 года, смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страницы 20-33. В мае 1562 года были составлены подробные разряды, в которых упоминались бояре: Юриев НР, Яковлев ВП, Морозов ВВ, Окольничие Умной ВИ, Чулков ИИ, и., князь Хворостинин ИФ и так далее. Смотрите, полное собрание русских летописей, том 13, страница 341, разряды, листы 287-288 оборотный. Никто из них не записан в думные списки дворовой тетради, хотя многие из них получили думный чин, по-видимому, еще в конце 1560-го, начале 1562-го годов. Отсюда можно заключить, что дворовая тетрадь утратила значение официального документа и перестала пополняться вскоре после отставки Адашева, В своей последней работе Зимин А.А. отмечает, что ведение дворовой тетради было прекращено около 1561 года. Смотрите, Зимин А.А. опричнено. Страницы 353-354, примечание 4, конец примечания. Все эти пожалования имели четко выраженную направленность. Боярами стали последние из Захариных, еще не имевшие высшего думного чина, а также их приверженцы и родня. Примечание. Окольничество получил троюродный брат Юрьевых, Тучков-Морозов, М.М., из прочих Морозовых, Боярский чин получил прежде всего оружничий Салтыков Л.А., как и Челяднин И.П., связавший свою судьбу с Захаринами еще в дни кризиса 1553 года. В Думу вошли также однородцы Челяднина И.П., Бутурлин А.А. и Чулков И.И. Окольничими стали дальний родственник Юрьевых, Головин М.П., брат регента Умной В.И. и так далее. Отметим, что Головины породнились с Захарьиными благодаря браку Юрьева Н.Р. с Ховриной Грязной В.Ю., происходившей из рода Головиных. Смотрите Веселовские исследования, страница 130 конец примечания. В тот же период доступ в Боярскую думу получили лишь единичные представители титулованной княжеской знати. Чин боярина получили однородец царского свояка Сицкого, князь Хворостинин и Ф., дядя думного дворянина Горенского, князь Черный Оболенский, Ф.М., Отец думного дворянина Телятевского, князь Телятевской П. .И. и так далее. Примечание. Разряды. Листы 287. 287. Оборотный. Конец примечания. Захарины постарались упрочить свое влияние в боярской думе, а также и в приказном аппарате управления. Прежде всего они добились возвращения из многолетней ссылки Фуникова-Курцева, Н.А., подвергшегося преследованию со стороны Сильвестра. Получив думный чин казначея, Курцев возглавил Центральное государственное ведомство «Казенный приказ» ранее 9 февраля 1561 года. Примечание. Сборник Русского исторического общества Том 71, страница 24, конец примечания. Правительство щедро вознаградило еще одного противника Сильвестра, Дьяка Висковатова и М. Дьяк получил думный чин печатника и стал главным помощником Курцева Н.А. в казенном приказе. Примечание. Сборник русского исторического общества, том 71, страница 24, конец примечания. Свою деятельность в казне Висковатый начал с реформы, в кавычках, печати. 3 февраля 1561 года старая, меньшая, так сказать, великокняжеская печать была заменена большой печатью, украшенной символом самодержавия. Орел главной, а середи его человек на коне, а на другой орел же двоеглавный, а середи его иньрог. Примечание. Полное собрание русских исторических летописей. Том 13, страница 331. Конец примечания. Новое правительство – По видимому, произвело основательную чистку приказного аппарата в главном военном ведомстве, разрядном приказе место старого опытного дьяка Циплятьева ие занял Клобуков и т родня знаменитого Осифлянина Топоркова Клобукова в. Примечание. Витебская старина, том 4, страница 38. В разрядных книгах диаки писались в строго определенном порядке, сначала разрядный диак, затем посольский и так далее. Еще в 1559 году первым разрядным диаком числился Цыплятьев и Е, тогда как Колобуков был записан пятым в диаческом списке разряды лист 260. Но уже в Полоцком походе 1562 года Клобуков И.Т. сопровождал царя как первый разрядный дьяк. Смотрите разряды, лист 287 оборотный. Через три года дьяк вновь упомянут как глава разряда в разрядной избе у дьяков у Ивана Клобукова «Стоварыши». Смотрите, сборник Русского исторического общества, том 71, страница 345. Конец примечания. Около 1562 года дьячество получил Щелкалов, а я, обязанный первыми успехами своей карьеры, скорее всего, покровительству со стороны Сукиных. Примечание. Смотрите «Витебская старина», том 4, страница 38, сборник Русского исторического общества, том 71, страница 139, 257, 273. Поздняя традиция неизменно связывала между собой имена Сукиных и Щелкаловых. Авторы одного родословного памфлета XVII века утверждали, будто Сукиных вынесли в люди всемогущественные Щелкаловы. Однако в действительности дело обстояло как раз наоборот. Сукин Ф.И. был одним из главных руководителей приказного аппарата, когда Щелкалов, а я, делал первые шаги на бюрократическом поприще, родословная роспись XVII века, бан, отдел рукописей, 32.1516 Листы 118 -й, 119 Лихачев Н.П. Разрядные дьяки, страница 215, -я. конец примечания. Казначей Сукин Ф. И. Был одной из самых колоритных фигур среди дворянской служилой бюрократии. Под его начальством начинал службу Адашев А.Ф. Ловкий, пронырливый делец Сукин управлял казенным приказом на протяжении пятнадцати лет, держась на поверхности при всех правителях. Во время суда над Сильвестром дядя Казначея, старец Мисаил Сукин, энергично поддерживал домогательства Захариных. Придя к власти, Захарины отблагодарили семью Сукиных. В начале 1560 года Сукин Ф.И. получил чин Окольничева, а в конце года был произведен в Бояре. Пожалование высшего думного чина, выходцу из худородных провинциальных дворян, было столь же беспрецедентным случаем в политической жизни начала 60-х годов, как и аналогичное пожалование Адашеву ФГ в предыдущем десятилетии. Согласно позднейшим преданиям, Сукины не раз писали доносы, что называется «доводили» на неугодных царю бояр, да и в приказе, что хотели, то и делали. Путем темных махинаций – Они составили крупное состояние. Сукины были типичными деятелями новой формации, их стремительное возвышение было симптомом усиления влияния приказной бюрократии. Новая роль приказной бюрократии, служившей послушным орудием монархии, вызывала крайнее раздражение титулованной знати, так называемых «вельмож», отстаивавших старинное право Боярской думы на управление страной. Курбский язвительно осмеивал царя за его доверие к приказным бюрократам из Поповичей. «Писарям русским утверждал он, князь великий зело верит, а избирает их не от шляхетского роду». «Не от городна, но паче от поповичей или от простого всенародства, а то ненавидячи творит вельмож своих». Примечание. Курбский сочинения. Страница 221. Конец примечания. К числу приказанных людей из поповичей принадлежали думные люди Сукин Ф.И., Фуников, Курцев, Н.А., И так далее. Примечание: Фуников приходился племянником Троицкому монаху Иеву, крестившему новорожденного Ивана Васильевича. Смотрите полное собрание русских летописей Страница 48. -я. Конец примечания. Защитник старины, выходец из старой дьяческой фамилии Тетерин Т. Высказывал Не менее резкие суждения о значении приказной бюрократии. «Царь больше не верит боярам», — писал Тетерин Морозову Я. «Новые доверенные люди, верники дикие, которые его половиною кормят, а другую половину собе емлют, у которых дьяков-отцы вашим боярам-отцам в холопстве не пригожались, а ныне не только землею владеют, но и головами вашими торгуют. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 537, конец примечания.